Непродолжительно лето в Березове, но именно вследствие этого оно и имеет особенную прелесть. При этой быстро развивающейся жизни нет возможности усидеть в четырех стенах. Так и тянет в поле дышать свежим воздухом, успокоить глаз на яркой зелени и разнообразии оттенков далеко раскинувшегося пространства. Из мужчин долгоруковых никого нет дома. Иван Алексеевич пошел к кому-то в гости. После смерти отца он опять пустился в прежнюю разгульную жизнь, поливаемую крепким зельем. Братья, кто в ближний лес, за дичью, кто в реке ловить рыбу для семейного обеда. В горнице оставались Наталья Борисовна у оконца с вечной работой, сшить то, починить другое, заштопать третье, в белье большого семейства, да младшая из сестер Анна подле топившейся печки. Наташа, Наташа, где братец Иван? Не знаю. Верно пошел к Петрову или к отцу Федору. Нет, Наташа, не у них бывает Иван. От них он не возвращался бы таким сердитым, не придирался бы к тебе за каждую малость. Девушка замолчала. Наталья Борисовна наклонилась еще ниже над работой. Слезы текли на вышивание и застилали глаза. «Наташа!» — снова послышался голос девушки. «Где братья?» «Пошли в лес, до да нарику, Может, принесут нам чего на обед?» «Я есть хочу, Наташа». «Подожди, милая, скоро они вернутся». «Приготовить недолго, а уж если очень проголодалась...» Так возьми, отрежь хлеба, да посоли. Девушка отрезала от себя ломоть от кровая черного хлеба и, густо посолив его, с удовольствием съела. А где Наташа, сестра государыня? Опять начала свои допросы, утолившая голод княжна. В семье старшую сестру даже за глаза всегда называли государыней. Вышла на задворке. «Слышишь, у калитки с кем-то говорит?» Действительно, от ворот временами доносились звуки отдаленных слов. Смысла разговора разобрать было невозможно, но однако же слышалось, что какой-то пьяный хриплый голос то требовал, то умолял о чем-то, а в ответ отзывались односложные слова сердитого женского голоса. «Фролка Тишин с сестрицей на скамейке у ворот» Определила княжна, прислушиваясь к голосам. Ведь чего этот фролка пристал к государственной сестрицы? Прохода ей не дает. Наташа, от чего фролка за сестрицей все бегает? Так милая любит разговаривать с нею. Уклончиво объяснила Наталь Борисна. На широкой скамье у несколько покосившихся ворот сидели. Тобольский таможенный подьячий Фрол Тишин и разрушенная невеста. Фрол Филипыч Тишин, бывавший и прежде в Березове по делам службы, в последнее время заметно участил приезды. Познакомившись с семейством Долгоруковых, он скоро сделался их постоянным, хотя и нежеланным гостем. Грубый мужицкий говор подьячего – Никак не мог подходить к утонченному вкусу князей и княжон, но делать было нечего. Подьячий тоже был своего рода силой, перед которой не раз приходилось заискивать развенчанному семейству. Не раз его услужливость выручала бедную семью из голодной нищеты, снабжая ее то тем, то другим из необходимых житейских потребностей. Да и кроме того, как лицо должностное и видное у начальства, Тишин мог повредить, мог доносами или неосторожным словом у начальства стеснить еще более заключение, которое в последнее время стало свободнее. Правда, в них принимали участие все сильные люди Березова, воевода Бобров, майор Петров, все гарнизонные и казачьи офицеры. Но разве все это не могло измениться снова? Разве не могло быть нового доноса? Был ведь же донос два года тому назад от мещанина Ивана Конкарова. И потом, позже, от офицера Муравьева. Наезжали следователи, приезжал из самого Петербурга капитан Рогозин. Обыскивали, отобрали уцелевшие было некогда вещи. Но, к счастью, особенно дурных последствий не было.